про ранец с учебниками и сумку с продуктами. Встречаю своего первоклашку из школы. Четыре первых класса по 35 человек. Представляете, сколько собралось встречающих у школьных дверей? Инициативная мама строит остальных. Товарищи родители, расступитесь, сделайте коридор, дайте детям возможность свободного выхода. Это самый первый учебный день. Родительская тревога зашкаливает кажется, если ребенка не перехватить у выхода, то он непременно потеряется. Моя старшая дочь училась в другой школе, так там учительница всегда сама выводила одетых ребят на улицу и лично каждого родителям передавала. Делится своим представлением о том, как должно быть одна из встречающих мам. Вот, это правильно, а то учительница останется в классе, откуда ей знать, дошел ли ребенок до выхода. Может, он в коридоре заблудился? Или родители не успели приехать встречать? Куда он пойдет?» Тревожно говорит другая мама. «Я помню себя в первом классе. И помню свое восприятие школы. Да, большое здание. Да, много народу. Но страха заблудиться не было. Да и где там блудить? Всего три этажа и несколько лестниц. Первоклашка, и тот разберется. Разве современные дети стали глупее? Нет?» И вот, наконец, появились первые ласточки, то есть деточки. Слегка растерялись, увидев живой коридор, а родители между тем активно разбирают своих, хватают за руку, а чаще за ручку ранца. И у меня тут же возникла ассоциация с ожиданием багажа в аэропорту. Толпа людей вокруг транспортерной ленты. Вон движется знакомый мне ранец. Угадайте с трех раз, что дальше происходит с большинством ранцев. Они перекочевывают с детских плеч в руки взрослых. С крепкого на вид мальчишки мама или бабушка стаскивает ранец и несет сама. Зачем? Это же его ранец, в котором лежат его вещи. Это зона его ответственности, и он прекрасно справится. Да, без ранца будет легче, но бабушке тяжелее и маме будет тяжелее. Если не сейчас, ранец весит не так уж много, то в будущем, когда закрепится такая вот модель поведения, перекладывать ответственность на маму. Первоклашки не хотят расходиться. Они хотят еще побегать по школьному двору, поиграть. Дети же. Мамы стоят, держат ранцы. И только один мальчик бегает с ранцем. Ну да, мой сын. У него же ленивая мама, которая лень держать ранец. Потом он понимает, что с ранцем бегать не очень удобно. Да нет проблем. Снимает ранец и ставит его на асфальт рядом с клумбой. Ой, запачкается, говорит мама справа от меня. Ничего, придет домой, протрет тряпочкой. Успокаиваю я ее. Заиграется и забудет, беспокоится мама слева. Ну, если забудет, вернется, когда вспомнит. Не говорит же ей, что мне самой будет лень возвращаться. Держать в руках ранец ребенка, пока он пинает опавшие листья на школьном дворе, это не забота о ребенке, это забота о себе. Ранец может запачкаться, потеряться, сплошные нервы. Маме так спокойнее, держать все в своих руках. Было бы еще лучше держать в одной руке ранец, а в другой руку ребенка. Ведь когда он бегает по школьному двору, его подстерегают сплошные опасности. Там лужа, осторожно, не прыгай с парапета, тут высоко, не бегай по ступенькам, упадешь головой прямо на них, куда ты лезешь на дерево. Слезай сейчас же, все, уходим домой. Уходим домой, потому что мама устала от своей тревоги. Но, по такая себе, мы закрываем ребенка от жизни. Мы идем домой. Перед нами женщина с сыном-подростком. У женщины в руках пакет с продуктами. Видно, что тяжелый. А в другой руке сумочка, по идее, дамская, но раздувшаяся до состояния застегнуть невозможно. В сумочку сложены продукты, которые не вошли в пакет. У меня, наверное, был, ну, очень выразительный взгляд. Я не специально, потому что подросток вдруг засмущался и подскочил к маме. «Дай я пакет понесу». Он потянулся к ручкам, но женщина внезапно шарахнулась от него в сторону. «О да, не дам, там яйца ты разобьешь, надо аккуратно нести». «И ведь не дала». Сохранность яиц для мамы оказалась важнее сохранности самооценки подростка. Но, допустим, разобьет. И что? Что критичного? Можно обойтись без яиц или отправить сына в магазин за новыми яйцами, дав ему возможность исправить оплошность. В крайнем случае, коробку с яйцами можно вынуть и нести в руках, а пакет с остальными продуктами пусть несет мальчик. Предвижу вопрос. С какого возраста подросток должен носить тяжелые пакеты с продуктами? Во-первых, не должен. И во-вторых, не должен и в-третьих. Дело тут не в физической силе а в осознании непреложного факта. Если маме тяжело, ей надо непременно помочь. Должен — это по принуждению, а когда к чему-то принуждают, этого и делать не хочется. Хотите, чтобы у вас был помощник? Начните с формирования привычки помогать. Даже двухлетний малыш может что-то из магазина донести. Что-то легкое, конечно, но зато малыш будет преисполнен важности. Без него маме никак. Возьмите на кассе два пакета, один большой и другой поменьше. В маленький положите хлеб или пачку масла и вручите ребенку с комментарием. «Это тебе. Мне одной сложно все унести. Помоги, пожалуйста». Но только учтите, это должен быть не разовый воспитательный момент а постоянная практика. И из таких регулярных мелочей специально взяла это слово в кавычки, потому что никакие это не мелочи, складывается воспитание. Хочешь взять игрушку с собой в детский сад? Хорошо, только неси сам. Хочешь взять самокат на прогулку? Хорошо, но ты несешь его сам. Хочешь кататься с горы на санках? Хорошо, но саночки в гору сам. Но опять же напоминаю, Без фанатизма Если горочка крутая и высокая, помогите